Глава восемнадцатая. Заседание возобновилось в три часа. Все присяжные были на месте. В рядах Педжетов потерь тоже не наблюдалось. Мискали улыбнулась мне, но улыбка не была сердечной. Судья Лупас объяснил, что настало время заключительных прений сторон, после чего он прочтет присяжным официальное наставление и им вручат материалы дела, чтобы они, удалившись в совещательную комнату, обсудили их и приняли решение. Присяжные слушали его внимательно. Но было видно, что они еще не оправились от шока, вызванного столь наглым запугиванием. Весь город пребывал в шоке. Присяжные были лишь представителями общины, в которую входили мы все. Так что угрожать им означало угрожать и каждому из нас. Эрни получил слово первым, и через минуту снова была предъявлена окровавленная рубашка. Однако Эрни был осторожен, стараясь не давить. Присяжные это понимали. Все вещественные доказательства были им уже хорошо знакомы. Окружной прокурор был суров, но на удивление краток. Когда он в последний раз обращался к присяжным с требованием вынести обвинительный приговор, все в зале внимательно наблюдали за их лицами. Ни в одном я не заметил сочувствия к подсудимому. Коллега фаргерсон по ходу выступления Гэддиса кивал. Мистер Джон Дир, расцепив наконец руки, ловил каждое слово. Речь Люсьена оказалась еще более краткой, но и доводов у него было куда меньше. Начал он с ужасных слов, которые произнес его клиент. Извинился за его поведение. Объяснил происшедшее чудовищным напряжением, которое тот испытал. «Представьте себе», — сказал он, обращаясь к присяжным, «что в 24 года вы оказались перед альтернативой, либо провести всю жизнь в тюрьме, либо того хуже попасть в газовую камеру». Стресс, пережитый его юным клиентом, он всегда называл Педжерта Денни, словно тот был невинной овечкой, столь непосильно тяжел, что он опасается за его рассудок. Поскольку глупо было следовать дурацкой теории заговора, выдвинутой его клиентом, и опасно обращаться к вещественным доказательствам, адвокат около получаса потратил на панигирик героям-авторам нашей Конституции и беля правах. То, как Люсьен интерпретировал принцип презумпции невиновности и требования к обвинению предоставить доказательства, не оставляющие ни малейших сомнений, заставило меня удивиться, что кого-то из преступников вообще смогли когда-либо осудить. Штат имел право на ответ. Защита нет. Последнее слово оставалось за Эрни. Он отложил в сторону вещественные доказательства и даже не упомянул о подсудимом. Вместо этого он предпочел говорить о роде, о ее молодости и красоте, о простой и достойной жизни в Бич-Хилл, о гибели мужа, о выпавшей на ее долю тяжелой обязанности одной растить двух малолетних детей. Тактика оказалась весьма эффективной. Присяжные вслушивались в каждое его слово. «Не будем же забывать о ней», — повторял Эрни. Но, будучи блестящим оратором, главный он припас на конец. «И не будем забывать о ее детях», — проникновенно произнес он, поочередно посмотрев в глаза каждому из присяжных. Они присутствовали при убийстве матери. То, что они увидели, было так чудовищно, что страх останется с ними на всю жизнь. «Здесь, в этом зале, они тоже имеют право голоса. Их голос принадлежит вам». Судья Лопес прочел наставление присяжным и отправил их в совещательную комнату для принятия решения. Было начало шестого, время, когда магазины на площади уже закрыты, а торговцы и покупатели давно разошлись. Движение в этот час обычно утихало, парковка трудностей не представляла. Обычно, но только не в день, когда жюри присяжных решала судьбу подсудимого. Толпа народу слонялась по лужайке перед зданием суда. Люди курили, судачили, пытаясь предсказать, сколько времени потребуется для вынесения вердикта. Кафе тоже были забиты. Кто-то пил кофе, кто-то обедал. Мы с Джинджер, устроившись на редакционном балконе, наблюдали за тем, что происходит на улице. Джинджер устала до предела и хотела лишь одного — поскорее убраться из этого проклятого округа. «Ты хорошо знаком с Хэнком Хаттоном?» — спросила она. «Вообще не знаком. А что?» Он как-то подошел ко мне в перерыве и сказал, что хорошо знал роду и может с уверенностью утверждать, что она не спала с кем попала, тем более с дэни Пэджеттом. Я ответила, что ни на секунду не поверила, будто сестра могла спать с этим мерзавцем. «Он не говорил тебе, что сам встречался с ней?» — спросил я. «Прямо нет. Но у меня создалось такое впечатление. Когда мы разбирали ее вещи, приблизительно через неделю после похорон, я нашла его имя и номер телефона в ее записной книжке». «Ты ведь знаком с Бэгги?» «Да». Бэгги шастает повсюду и считает, что знает все. Он сказал мне в понедельник, когда начинался суд, что Хэнк и Рода встречались. Еще он сказал, что Хэнк пару раз был женат и известен как большой любитель женщин. «Значит, сейчас он не женат?» Насколько я понял, нет. Надо спросить у Бэгги. Думаю, мне станет легче, если я узнаю, что моя сестра спала с юристом. Почему? Не знаю. Она скинула туфли и поджала под себя ноги. Юбка поднялась выше бедер. Я начал гладить их и на время забыл о судебном процессе. Но это продолжалось недолго. В толпе перед входом в здание суда началось какое-то движение, и я услышал крик, в котором разобрал слово «вердикт». Просовещавшись менее часа, присяжные сообщили, что готовы огласить приговор. Когда все заняли свои места, судья Лопес отдал приказание приставу привести их. «Разрази меня гром, если вердикт не обвинительный», зашептал мне в ухо бэгги когда открылась дверь, и первым, прихрамывая, вошел фаргерсон «Быстрые вердикты всегда обвинительные». Раньше бэгги предсказывал, что присяжные не придут к единому решению, о чем я не стал ему напоминать, во всяком случае, в тот момент. Председатель жюри вручил сложенный листок бумаги приставу, тот передал его судье. Лупас долго изучал текст, потом наклонился вперед и сказал в микрофон «Прошу подсудимого встать». Пэджетт и Люсьен поднялись медленно, со страхом, словно находились под прицелом расстрельной команды. Судья Лупас начал не спеша читать. По первому пункту обвинения, обвинения в изнасиловании, жюри признало подсудимого дэни Пэджетта виновным. По второму пункту обвинения, обвинения в предумышленном убийстве, жюри признало подсудимого Дэнни Пэджетта виновным. Блюсьен не шевельнулся. Пэджер тоже изо всех сил старался стоять прямо. Он смотрел на жюри, и в его взгляде плескался весь накопившийся в нем яд, но в их ответных взглядах яда было едва ли не больше. «Можете сесть», — произнес его честь и повернулся к присяжным. «Дамы и господа, благодарю вас за эту часть вашей работы. Этап, связанный с определением виновности или невиновности подсудимого, завершён Теперь мы переходим к следующему этапу. Вам предстоит решить, чего заслуживает осужденный. «Смертной казни, либо пожизненного заключения. Сейчас вас отвезут в ваш мотель, и мы разойдемся до девяти часов утра. Благодарю и спокойной вам ночи». Все закончилось так быстро, что большинство присутствующих еще с минуту оставались неподвижны. Пэджетту увели, на сей раз в наручниках, а его родственники остались на своих местах совершенно потрясенные. Люсьен удалился, не поговорив с ними. Мы с Бэгги, бросившись в редакцию, принялись лихорадочно стучать на машинках. Сроки нас не поджимали, но мы не желали упустить момент. Однако Бэгги, как всегда, увял через полчаса. Настал момент бражничать. Уже почти стемнело, когда появилась джинжер В облегающих джинсах, облегающей блузке, с распущенными волосами и взглядом, говорившим «повези меня куда-нибудь». Мы снова заехали в Квинси. Я купил упаковку пива, и, опустив вверх, мы помчались, овиваемые теплым влажным воздухом, в Мэнфис, за 90 миль от Клентона. Она не была расположена к разговорам. И я ее не дергал. Присутствовать на суде ее заставила семья. Сама она на этот кошмар не напрашивалась. Слава богу, подвернулся я. Хоть какая-то возможность развеется. Ту ночь я не забуду никогда. Я несся по пустынным дорогам вдали от основной трассы, потягивая холодное пиво, держа за руку очаровательную женщину, которая сама пришла ко мне, с которой я был уже близок и надеялся повторить опыт. Нашему короткому сладостному роману оставалось всего несколько часов жизни. Можно было приблизительно прикинуть. Бэгги уверял, что для решения вопроса о наказании не понадобится больше одного дня. Значит, суд завершится завтра, в пятницу. Джинджер ждет, не дождется, чтобы уехать из округа, отряхнув его прах со своих ног, а я, разумеется, никак не могу последовать за ней. Я сверялся с картой. спринкл в штат Миссури, находился очень далеко, минимум в шести часах езды. Встречаться будет неудобно, хотя я, разумеется, приложу все усилия, если она того захочет на что-то подсказывало мне, что джинжер исчезнет из моей жизни так же внезапно, как появилась. Я не сомневался, что там, дома, у нее есть друг, может быть, не один, так что мне ничего не светило. Да и мое появление в Спрингфилде наверняка будет вызывать у нее страшные воспоминания об округе форт Я сжал ей руку и мысленно поклялся извлечь максимум удовольствия из наших последних часов вместе. В Менфисе мы направились к району высотных зданий у реки. Там находился самый знаменитый в городе ресторан под названием «Рендеву». Владела им семья греков. Лучшую еду в Мемфисе вообще готовили либо греки, либо итальянцы. В 70-е годы центр Мемфиса не был безопасным местом, поэтому я оставил машину в платном гараже, и мы направились на другую сторону улицы, в «Рендеву». Ароматы его кухни, просачивающиеся через вентиляционные вытяжки, словно туман висели в воздухе. Это были самые вкусные запахи, которые мне когда-либо доводилось обонять. И я, как большинство здешних посетителей, поднимаясь по лестнице и входя в зал, уже глотал слюнки. По четвергам клиентов было не так много. Нам пришлось подождать всего пять минут, прежде чем официант, выкликнув мою фамилию, зигзагами обходя столики, минуя маленькие ниши, провел нас в глубину и, подмигнув мне, усадил за столик на двоих в укромном уголке. Мы заказали свиные ребрышки, пиво и в ожидании заказа принялись обниматься. Обвинительный приговор принес большое облегчение. Если бы он оказался оправдательным, это было бы гражданской катастрофой. джинжер умчалась бы из города без оглядки в тот же миг. Она и так умчится завтра, но пока мы были вместе. Мы выпили за приговор. Для джинжер он означал торжество справедливости. Для меня тоже, но кроме этого, он подарил мне еще одну ночь с ней. Ела она мало. Так что, прикончив свою гору ребрышек, я принялся за ее тарелку, попутно рассказывая о мисс Калли и знаменитых обедах на ее веранде. О ее выдающихся детях и удивительной биографией. джинжер сказала, что обожает мисс Калли, так же, как и 11 ее коллег по жюри. Восхищению предстояло длиться недолго. Как и ожидал, мой отец сидел в мансарде, которую называл своим офисом. На самом деле это был верхний этаж викторианской башенки, украшавший угол нашего обшарпанного дома. джинжер хотела его увидеть, и, надо признать, в темноте, он выглядел более импозантно, чем в свете дня. Дом располагался в чудесном старом районе. Тенистый от раскидистых деревьев, он был застроен приходящими в упадок зданиями, принадлежащими семьям, тоже приходящими в упадок, но сохраняющим достоинство благородной нищеты. «Что он там делает наверху?» — спросила Джинджер. Мы сидели в машине, которую я остановил на обочине. С пятого этажа на нас лаял древний шнауцер миссис Даквард. «Я же тебе говорил, играет на бирже». «Ночью?» «Ночью он изучает состояние рынка. Он проигрывает деньги?» «Ну, кое-что, конечно, выигрывает». «Мы не пойдем с ним поздороваться?» «Нет. Зачем отвлекать его от дела?» «Когда ты виделся с ним в последний раз?» «Три, может быть, четыре месяца назад?» «Последнее, чего мне хотелось в тот момент, так это наносить визит вежливости отцу. Меня уже охватывало вожделение и не терпелось начать. Мы выехали за город и нашли неподалеку от местного шоссе гостиницу «Холидей-инн».